Существует целый ряд растений, не только вкусных, вызывающих аппетит как в приготовленном виде, так и в свежем, в виде салатов, но и отличающихся ценными свойствами, лежащими в основе народной медицины. Одни растут в диком виде, другие в садах и на иных обрабатываемых угодьях. Отличить их можно по некоторым характерным особенностям. Калужница или первоцвет истинный или аптечный растет на болотах, увлажняемых лугах и заболоченных участках. Ее листья варят. Ростки папоротника американского, появляющиеся из-под земли, напоминают скрипочные головки, чего их так и называют? Они представляют собой свернутые молодые листья папоротника, растут в сырых местах, часто по обочинам дорог. Их срывают, когда они еще молодые и нежные. Они растут кистями, и у них темно-зеленые гладкие блестящие стебли с коричневым колпачком на пушистой поверхности головки. Они могут быть приготовлены подобно зеленым овощам или их используют в свежем виде на салат. По вкусу они напоминают спаржу. Листья хрена приготовляют для еды. Одуванчики растут в изобилии повсюду на полях, лугах, по обочинам дорог, на лужайках поблизости от жилья. Лучшее время для сбора и использования их в пищу – весна, начало лета, до того, как они станут жесткими и будут сильно горчить. Их срезают низко, так, чтобы осталась часть корня с листьями. Молодые, сочные, нежные листья весной особенно хороши в свежем виде в салатах. В несколько более старшем возрасте – Они вкуснее в вареном виде. «Щевель» используется в свежем виде в салаты или в сочетании с другими растениями. Он обычно встречается как на обрабатываемых участках, так и на пустырях. Часто он попадается на сенокосных угодьях после нового обсеменения. Рокет-салат, обычный сорняк, встречается на пустырях и сельскохозяйственных угодьях, на лугах, по берегам ручьев, по обочинам дорог и в поле. Ресной собранные в розетке листья используются в пищу до появления желтых цветков. Его можно употреблять либо в сыром, либо в вареном виде. Крес водяной, журуха, растет по берегам ручьев. Лучшее время года для него — весна и осень. Отличаясь приятным ароматом, это растение придает пикантность почти любому бутерброду или салату. Многие не знают, что обычный ваточник — съедобное растение — Он растет в изобилии по обочинам почти всех дорог штата, а также в открытом поле и на лугах. Его можно использовать только, когда растения молодые и стебель нежный, сочный. Молодые листья можно отваривать как овощи, а появляющиеся молодые побеги очень вкусны, если их приготовить наподобие спаржи. Нежная верхушка растения съедобна в свежем виде и по вкусу напоминает зеленый горох с огорода. Растение горчицы – это сорняк, который приятен на вкус, если его приготовить отдельно или в сочетании с другой зеленью. Нежные молодые листья придают салату аромат. Это растение отличается своими слегка ворсистыми, шершавыми и жестковатыми листьями портулаак